Ольга Баскова. Лестница, ведущая вниз. Роман. Серия «Детектив. Рулетка». Москва. Эксмо. 2010 год. Категория 16+. Анотация. После того, как убили Дианну Полоцкую, жену будущего мэра, Его любовница Марина почему-то решила, что уж теперь-то Полоцкий женится на ней. Однако Валерий не собирался связывать судьбу с бывшей путанной. Каков наглец. Между тем, у Марины есть для него большой сюрприз. Пленка с записью их разговоров, где хозяин города в минуты слабости жаловался на опостылевшую супругу. И если передать эту информацию следователю, Полоцкому придется забыть о кресле мэра, а может быть и о роскошной жизни на свободе.